Глава 16. Эпилог. Все оказалось до банальности просто. Спецслужбы давно искали возможность выйти на организаторов этого подпольного клуба, откуда через Даркнет транслировались бои насмерть. Виртуальный тотализатор был лишь верхушкой айсберга деятельности этой организации. Нас в Свите вели давно, еще с того момента, как мы первый раз переступили порог теневого клуба. Влиятельный мужик, сделавший крупную ставку, также был подставным. Так ребята в погонах хотели спровоцировать бугра на активные действия. Именно поэтому нам с такой легкостью удалось сбежать и долгое время прятаться от бандитов. ФСБ подчистило все оставленные нами следы. Оставалось лишь внедрить в наше окружение агента и раскрыть текущее местоположение. Остальное преступники должны сделать сами. Но выполнение этой задачи затянулось. Мы залегли на дно и подолгу не выходили из квартиры. В таких параноидальных условиях и думать нечего о внедрении агента. Когда мы уехали в Москву, ситуация изменилась. Несколько раз с нами пытались наладить диалог, но мы с братом вели достаточно мало общительный образ жизни, и попытки внедрения провалились. Поэтому международный турнир стал настоящим подарком для спецслужб, и так в моей жизни появилась старший лейтенант Елена Серова. Как утверждала сама девушка, в ее задачу не входило вступать со мной в интимные отношения. Это она сделала, так сказать, по собственной инициативе после того, как я по команде все тех же спецслужб получил контракт на рекламу, и мое интервью показали по центральному головиденью. не оставалось сомнений, что бугру станет известно, где мы находимся, и Лене нужно было просто оказаться рядом со мной в момент похищения. У нее под кожей установлено следящее устройство нового поколения, которое практически невозможно засечь. Оно не активно постоянно, а испускает короткие сигналы, следуя заложенным разработчиками алгоритмам, которые улавливают специальный приемник. База преступников оказалась довольно далеко от Москвы, и чтобы без лишнего шума окружить все подступы и не спугнуть верхушку, на это потребовалось много времени. К тому же ситуация осложнилась тем, что к месту событий начали стекаться зрители, и то, что они не засекли отряды ОМОНа, вообще фантастика. Но, несмотря на все приготовления, действовать приходилось в спешке, ведь во время боя был велик шанс, что нас убьют. Тут они, скорее всего, лукавили, переживая больше за жизнь перспективного сотрудника, нежели за наши с братом. Самым неприятным моментом стало то, что бугру удалось скрыться. Этот сукин сын оказался хорошо подготовлен к различным внештатным ситуациям и заранее позаботился о своей безопасности. Бойцы нашли скрытый ход, который привел их к подземному ангару, где раньше стоял вертолет, на котором бугор и ушел. За то, что нас использовали в темную и подвергли жизни серьезной опасности, правительство выплатило нам по 500 тысяч рублей, полностью решив все наши проблемы с деньгами. Вместе с донатами от зрителей в нашем распоряжении оказалась приличная сумма, что-то около 2,5 миллионов, ну и призовая капсула, естественно. Нам предложили защиту, ведь бугор мог попытаться отомстить. Хоть мы и сами не знали, что являемся подставными, но, по сути, являемся непосредственными виновниками развала дела всей его жизни. Немного подумав, Мы отказались, попросив у правительства единственный бонус. Капсулы надо доставить до официального старта игры. У нас была идея, как обеспечить собственную безопасность, и после всего случившегося правительству мы не доверяли. С Леной я расстался мирно. Не знаю, искренне она была со мной или выполняла задание, но мне хотелось верить в лучшее. Правду я все равно вряд ли узнаю. Ну и что уж скрывать, мне было чертовски приятно быть с ней. Девчонка она классная. В арендованный нами дом капсулы доставили ровно за день до официального старта Альфы. Его мы сняли всего на несколько дней с одной единственной целью. Производителям капсул нужен был адрес, куда доставить продукцию. Из информации на сайте мы узнали, что специальной подготовки перед подключением к игре капсуле не требуется. Ее нужно просто включить в сеть, и автоматика сделает все требуемые настройки сама. Но нас в этом доме не было. Капсулы встретили сотрудники частной охранной фирмы, предоставляющий услуги так называемого «побега ото всех». Деньги у нас были, и поэтому на безопасности решили не экономить. Парни знали свое дело, и мастерски путали следы, пересаживая нас в разные машины, засовывали в экранированные контейнеры и делали еще массу всевозможных и подчас странных манипуляций. В результате мы оказались в специально подготовленной квартире в Екатеринбурге. Это была обычная квартира в обычной многоэтажке, в которой уже имелось все необходимое для длительной жизни в полной изоляции. Несколько холодильников под завязку забитой едой, и самое главное, имелся большой запас питательной смеси для капсул. Денег осталось достаточно, и все необходимое нам смогут доставить прямо в квартиру. Стоит просто позвонить на номер фирмы и продиктовать список желаемого. Со всей этой кутерьмой, ведь капсулы тоже нужно было доставить скрытно, К непосредственному старту Альфы мы опоздали. Когда в дикой спешке мы срывали защитные транспортные крепления с долгожданного оборудования и подключали его к сети, прошло уже 5 часов после официального релиза. Дождавшись, когда капсула заполнится питательной смесью и закончит синтез специального геля, в который будет погружено тело игрока, я быстро разделся и с нетерпением захлопнул крышку. Перед глазами тут же возник тоннель, переливающийся всеми цветами радуги. «Глубина, глубина, я твой», — прошептали мои губы. Немного переиначив фразу знаменитого фантаста прошлого, который одним из первых начал описывать в своих книгах события, происходящие в игре. Переливающийся тоннель закончился, и перед глазами появилась надпись «Введите свой ник». «Понеслось», — подумал я, и набрал. «Атор». Приключения в волшебном мире Альфа начинаются.